Глава третья. На утро. Телефон разбудил его мелодию из «Титаника» — «Селин — «My heart will go on». Герман открыл глаза, медленно-медленно сладко потянулся и стал наблюдать, как смартфон с включенным вибросигналом нервно сдагивая подползает к краю и вот-вот свалится со стопки журналов, беспорядки нагромождённых на тумбочке. Он загадал ответить звонившему, если тот проявит достаточно терпения и телефон таки упадет. — Да. Алло, слушаю. Герман продемонстрировал чудо ловкости и успел похотеть гаджет уже на излете. А вот несколько толстых глянцевых журналов соскользнули и растеклись по полу, потревоженные бессмысленными упражнениями хозяина. — Какого черта? — услышал он вопль своего друга Дэна. — Извини, я не мог тебе ответить сразу. — Какого черта ты выложил сегодня ночью в сеть? — А что, собственно говоря, случилось? Сказал правду. Получилось довольно искренне, ты так не считаешь? Я считаю, что ты набросал дерьма на вентилятор, жди комментариев. Ты что, решил выйти из игры, поздравляю, ты сделал это эффектно? Не горячись. Мне было необходимо сделать что-то настоящее от души. Я устал быть говорящей головой для озвучки тексту от наших копирайтеров. Они дают тебе лучшие профессиональные тексты с учетом конъюнктуры и максимального охвата аудитории, и мы платим им за это охренеть сколько денег». «Вот-вот, и я о том же. Мне надоело работать винтиком на этом предприятии. Это детальная раскадровка, на какой секунде выдержать паузу, на какой фразу улыбнуться, все эти заготовленные импровизации. Как я это все ненавижу!» «Деньги ты -то тоже ненавидишь?» «Деньги — это хорошо, но я художник, и хочу их получать за свой талант. За искусство, а не за ремесло. А то, что мы делаем, это хуже ремесла. Это конвейер». — Похоже, все более запущено, чем я предполагал. Приезжай сегодня вечером ко мне на поляну, пожарим шашлыки, обсудим. — А ты пригласишь команду поддержки? — съехиничил Герман. — Не сомневайся, я всех приглашу. Герман не знал, поедет ли он на назначенную вечером стрелку. Об этом он подумает после. А пока у него есть куча времени. У него теперь всегда, каждый день будет много свободного времени. Все сказанное во вчерашнем посте... В полной мере он относил их к себе самому. Первый, самый трудный и самый главный шаг на волю сделан. Как же чудесно быть свободным! Герман блаженно улыбнулся. Включил музыку, сделал несколько танцевальных пас, сварил себе кофе. Залил его в термостакан, стакан, ставил соломинку и вышел на улицу встречу новым ощущениям. Район, в котором располагался его дом, не был приспособлен для прогулок, как и для жизни вообще. Ни тебе скверов, ни детских площадок, даже скамеечки для отдыха не шискать. Он прошагал целый квартал, пока нашлось место, чтобы присесть на какой-то бетонный блок в тени пыльного дерева. Отсюда открывалась колоритная панорама сортировочной железнодорожной станции. Неплохо для истинного горожанина. Ему нравились урбанистические пейзажи. Герман с наслаждением отхлебнул горячего кофе и стал, впрочем, без особого любопытства наблюдать за суетой маневровых тепловозов. Вчера он излил не все, что накопилось в душе. С недавних пор его тревожили мысли не только по поводу растачиваемого пустую времени. Чтобы не смешивать все в одну кучу, он ни слова не обмолвился о лицемерии. Так уж устроен этот мир, но подписчики любят позитивных блогеров. Всегда отличное настроение, постоянно улыбающиеся красивые лица, демонстрацию успеха. Никто не захочет смотреть видео, в котором кто-то ноет и жалуется на проблемы, на отстойную жизнь. У подписчиков этого добра и своего хватает. Между тем Герман физически ощущал, что этот принудительный позитив, как кислота, разъедает ее настоящую личность. Никто не может и не должен быть постоянно радостным, если это не болезнь, конечно. «Довольно». Хватит, он свободен. Теперь он будет самим собой, нравится это кому-то или нет. Герман машинально сделал глоток и еще теплого кофе. Был и третий повод остановиться и что-то поменять. Жизнь блогера – это непрерывная цепочка повторяющихся в цикле событий. Ты просыпаешься с мыслями, о чем будет сегодняшний ролик. В течение дня пытаешься спланировать и отснять его, а потом до ночи монтируешь в одно целое наконец ты замертво падаешь, чтобы проснуться на следующее утро, как будто попал в день сурка, и все начинается заново. И тут Герман, к своему ужасу, осознал, что он мысленно планирует очередной ролик, даже целый цикл роликов. Его сознание, как все маневровые тепловозы, снует, суетится, перетаскивает в вагончики мысли с одной ветки на другую, комбинирует их по кем-то установленным правилам и готовит к отправке в большой мир. Но эти маневровые трудяги никогда не вырвутся на магистральные линии, они не свободные. И он никогда не вырвется из своего персонального ада. Ему только показалось, что он на свободе. На самом деле это новый день сурка, он по-прежнему несется по кругу на карусели времени. Он мыслит категориями собственных блогов, он раб своего видеоканала. Герман втянул через соломинку еще глоток кофе, то совсем остыл, противно, стакан выпал из вялой руки, земля неохотно впитывала расплескавшуюся жижу. Он встал с пыльного блока и, забыв отлихнуть штаны, поплелся домой, опять на Голгофу. Дома машинально включил компьютер, не задумываясь соорудил какой-то бутерброд, ведь он всегда был непритязателен, что есть, то и ест. Его желудок с демократичным равнодушием переваривал и изысканную кухню, и фастфуд. Среднего роста он был худощав, тонок в кости. При такой конституции атлетических форм не накачать ни в каком спортзале. Герман и не пытался. Он вполне был доволен своей комплекцией. Он с обреченным видом невольника уселся в кресло перед монитором. Курсор мыши, как намагниченный, привычно подполз к ссылке на канал. Клик! Открылась страница блога. «Что?» Количество подписчиков выросло на 5%, просмотров на 17%. Он принялся листать комментарии. О, ужас! Подписчики решили, что у Германа серьезный стресс, и стали писать ему слова поддержки. Боже, они отнеслись к нему с сочувствием. Многие восприняли его идеи с пониманием. Но вместо того, чтобы выключить свои гаджеты и навсегда покинуть канал, затеяли энергичное обсуждение того, как прав Герман и что надо что-то делать. Некоторые просили продолжить серию разоблачительных роликов. Они искренне полагают, все, что сказано плохого, это про других подписчиков блога, а не про них. Это мы с героем клеймем пороки прочих. Они что, с ума посходили? А он сам? Да весь мир сошел с ума. Герман попал в ловушку, сотворенную собственными руками. Он забыл, люди любят смотреть не только на личностейских блогеров, присоединяясь к чужому позитиву. Есть и другие популярные блоги, те, в которых демонстрируются утированно непрезентабельные стороны жизни. Зритель сравнивает увиденность с тем, что его окружает, и ему начинает казаться, что его собственная жизнь не так уж погана. По крайней мере, по сравнению с тем, что ему только что показали, он вообще в шоколаде. Если кому-то хуже, чем тебе, то все не так уж плохо. Вспомните свою реакцию на фотографии с крысами и мусором на фоне Эйфелевой башни. Невыездные несколько дней помойка возле дома уже не вызывает такого омерзения. На столе вздрогнул и подмигнул смартфон. Аудиосообщение от Дэна. Ты это видел? Ты гений? На твоем канале взрыв комментариев. Количество подписчиков непрерывно растет, а ведь еще нет и 12. Короче, тема вечерних посиделок меняется. Будем праздновать. Жду тебя. Ты сегодня добавил мне работы. От рекламных агентств нет отбоя. Все хотят тебя. Герман так и остался сидеть с телефоном в руке, задумчиво уставившись яркий экран. Он стал продуктом, к которому привыкли потребители. Ребрединг, сотворенный ненароком собственными руками, вероятно, пошел на пользу. Подписчики не хотят с ним расставаться, он вошел в их жизнь, стал ее частью. Никто не хочет менять привычный уклад. Он должен помнить об ответственности за тех, кого приручил. Бла-бла-бла. Ему хотелось взвыть, как загнанному зверю, заплакать или что-нибудь сломать. Доведенным до автоматизма движения мыши он открыл панель администратора. Интересно, сколько подписчиков последовало его совету отписаться? — Один? — Всего одна? Незнакомая ему девочка. Он разыскал ее e и написал короткое сообщение. — Спасибо, что последовали моему призыву. Вы оказались самым преданным моим подписчикам. Верьте, этот мир гораздо больше и интереснее, чем окно монитора или экран телефона. До встречи в реальной жизни, Ваш Герман.